Глава 11. Манчурия. Лисьи броды. Начало сентября 1945. Лезани здесь. Папаша Боза зажег керосиновую лампу и быстро обошел с ней всю комнату, как бы в доказательство того, что его дочь не скрывается в каком-нибудь темном углу. "На Лиза скоро здесь". Он поставил лампу на маленький деревянный столик с короткими ножками, отошел на шаг и услужливо кивнул. Желтая лысина Боз, сплошь покрытая пигментными пятнами, напоминала панцирь крапчатой черепахи, а глубокие морщины на лбу Кольца времени на древесном срубе. Седая жидкая бородка топорщилась как пучок засушенных трав но брови были густыми и черными, а тело не по сухим, а скорее как у гимнаста под жаром Пятьдесят ему лет или сто никто не смог бы определить шутов бегло оглядел помещение две тряпичные куклы на застеленном яркой циновкой кане Глиняные идолы на приколоченных к стене полке, тот, что в центре, с телом лисы, головой и женщины и тремя хвостами, и тут же какие-то пузырьки с мутными жидкостями и темными порошками. И повсюду, вдоль стены под потолком, висят пучки засушенных трав и вязанки коренеев. И от этого в комнате пахнет осенним увядающим лесом. Его дочь знахар товарищ Шутов», — сообщил Пашка. «Да, Набарян, травница. Лечить помогать, да-да. Мелко закивал по пошибою, указал на нить ярко-пунцовых семян, похожую на молитвенные четки. чётки. Вот Владсянцуцу отхаркивает с рвотой, убивает червя. Вот тяни, лань. Он ткнул в пучок тысячелистника с корневищами. Легко дышишь, хорошо видишь, запора нет. Пока лиза не здесь, хотим чай. Китаец гостеприимно указал на дверь ветшие из комнаты дочери в захламленный коридор, а оттуда в основное помещение харчевни. Нам бы лучше боря по стопочке рисовой, сказал Пашка. «Элисовой!» — понимающе кивнул бо, и глаза его из под поднобряхших век блеснули лукаво и молодо. Сапер Ерошкин, лейтенант Гарелик и майор Бойко, сидевшие за дальним столом, при появлении Шутова мгновенно умолкли. Ерошкин печально и сосредоточенно погрузился в изучение стоявшей перед ним пиалы, как будто в ней заключались все знания и все скорби. Гарелик резко и дёргано, как деревянный Пиноккио на шарнирчиках, обернулся на Шутова и обратно к окну и принялся отбивать сапогом по дощатому полу нервную дрожь. И только майор, не меняя расслабленной позы, поглядел на особьсто открытой прямо и даже изобразил подобие слабой улыбки. Другие два стола пустовали. Под одним из них девочка лет шести с явственной азиатчинкой в лице, но сероглазая и русая, сосредоточенно играла с серым пушистым обрубком, напоминавшим заячий хвост. Увидев бо, закричала: "Дедушка, тут дядям очень пить хочется". Устами младенца, майор Бойко явно навеселе добродушно захохотал. "Вариан, принеси кокушинчик еще!» Он снова взглянул на Шутова. "Присоединишься к нам, капитан?" Горилик выпучил глаза на майора, но тот уже энергично сдвигался вправо освобождая шутову край лавки рядом с собой у окна. Секунду поколебавшись, особист подошел и явно неохотно, как бы делая им всем одолжение, уселся на расчищенное для него место. Бо поставил перед ними на стол полный кувшин рисовой водки и блюдо с свежёванными, нанизанными на тонкие шпажки и зажаренными до коричневой корочки летучими мышами. Очищенные от перепончатых крыльев, длиннопалые, скрюченные лапки у одних были молитвенно скрещены на груди, у других же раскинуты, будто они улетали в рай, уготованный тем, кто безвинно насажен на кол. "Закусим?" Боря озарился гостеприимной улыбкой. "Подарок, деньги не платить". "Спасибо, Борь, но мы такое не едим", стараясь скрыть отвращение, сказал майор Бойко. Летала мышь хороша! Летала мышь на здоровье, растерянно залопотал китаец и даже показал руками, как хорошо мышь летала. "Скажи, Настя", он затараторил по-китайски. "Дедушка говорит, летучие мышки полезны для организма", с готовностью сообщила девочка. "Угощайтесь". Вот как они это могут жрать? Ерошкин скорбно воззрился на оскаленные мышиные пасти, застывшие в последней гримасе боли. А я с вашего позволения попробую. Рядовой Овчеренко бодро плюхнулся на лавку рядом с гореликом, ухватил одну шпажку и снял с нее маленькую хрустящую тушку. Я так рассуждаю, от угощения отказываться невежливо. Пашка откусил кусочек обголенного мяса, перекосился, но героически прожевал и проглотил. Папаша Бо тем временем притащил две чистые пиалки. Одну поставил на стол перед пашкой, другую уважительно протянул шутову в сложенных лодочкой ладонях. "Ну что, капитан?" Бойко тут же наполнил из кувшина все пиалы и поднял свою. "За победу советского солдата! За победу!" Особист поднес рисовую к губам, но отпить не успел. Из темноты по ту сторону окна прозвучал одиночный выстрел, и выронив пиалу, шутов опрокинулся с лавки. Зазвенели осколки. Убили дядю, заплакала Настя.